2 ноября 1898 года. Глубокая ночь. Глава 78. Дом на Екатерининском канале. В квартире царила темнота. Свет был не нужен. Соперев дверь со стороны прихожей, он пропустил вперед женщину и приказал искать. Медленно, как во сне, Она вошла в гостиную, сделала круг и остановилась около шкафа с корабельными приборами. Так и думал, что вещь спрятали здесь, укрыв за компасами, сектантами и прочим хламом. «Ищи, ищи!» — приказал он. Женщина открыла створки шкафа и стала сдвигать приборы. Они падали на пол, ломались и разбивались, но кому их жалеть? Вдруг она засунула руку в глубь шкафа и вынула оттуда стеклянный колокол, укрепленный на медном постаменте, внутри которого виднелись переплетения стальных трубок и медных проводов. Он сразу понял, что нашел то, что искал. Бесценная находка. Теперь расплатится по всем счетам. Да так что мало никому не покажется. Завернув находку в мешковину, он бережно уложил ее в приготовленный саквояж. Надо уходить, а то мало ли что. Женщина была помехой. Он обещал не трогать ее. Обещания ничего не стоили. Пусть остается здесь, ей-то все равно. В тишине хрустнул дверной замок. Он насторожился, вынул револьвер. Из прихожей донесся топот. Включился электрический свет. Он зажмурился, но увидел отчетливо — жандармов слишком много. Впереди начальника охранки. — Сташевский, сдавайся, все кончено! Сдаваться было глупо, когда цель достигнута. Надо спастись любой ценой. Закрывшись женщиной, он выставил револьвер над ее плечом. — Пошли вон! Дорогу! — закричал он и пальнул Мицелис. Жандармы попрятались за проемами двери. На него нацеливалось четыре нагана. Силы слишком неравны. — А ну, не балуй! Деваться некуда! Сдавайся! — Я убью ее! Убью! — бросил он последний козырь. — Да убивай! Тебе каторга лет на десять светит, а умалишенный все равно! — крикнул Пирамидов. — Сдавайся! Руки вверх! Сташевский прицелился, чтобы не даром потратить патрон, еще надеясь на удачу, но женщина вдруг развернулась и коротким ударом воткнула ему в горло что-то острое. Он захрипел, схватившись за рану, не отпуская с попятился, теряя сознание от боли, добрался до окна, из последних сил разбил головой стекло и заставил себя вывалиться. Снизу долетел мягкий шлепок. Бросившись к окну, Пирамидов перегнулся через подоконник. В темноте виднелось распластанное тело, к которому подоспели жандармы, оставленные внизу. Соквояж Сташевский прикрывал своим телом. Наверняка от прибора остались осколки. Какой негодяй! Надо было послушать Фанзарова и дать Сташевскому выйти на улицу. Что теперь делать? Полковник вернулся к женщине. Та стояла спокойно, будто ничего не случилось. «Ты что она делала?» — закричал он ей в лицо. «Зачем убила его, безмозглая?» Она молчала. На пирамиду воглядели широко раскрытые глаза сомнамбулы, как будто он был не человек, а фантазия или чей-то сон.